Из неотправленного письма одного немецкого солдата. Здравствуй, милая Генриетта. Вот выдалась свободная минута, и я решил написать тебе пару строчек. Служба моя проходит спокойно и размеренно. Я очень по тебе скучаю. Но, к сожалению, обещанного отпуска мне пока не дадут. Сейчас в нашем батальоне... Некоторый не комплект водителей, поэтому придется задержаться в этой дикой России еще на несколько недель. Наверное, до нашей полной победы над большевиками. И хотя они сопротивляются все сильнее и сильнее, но ничто не может остановить немецкого солдата в его стремлении к победе. Так говорит наш командир, и мы ему верим. Передай еще раз благодарность своему отцу. Если бы он мне не посоветовал пойти в НСКК учиться на водителя, то я, наверное, сейчас оказался бы на передовой. НСКК – полувоенная организация в составе НСДАП. Организация возникла в 1931 году, как правопреемник существовавшего с 30 -го года национал-социалистического автомобильного корпуса СА Моюк-3А. В 1934 году после «Ночи длинных ножей» НСКК был выведен из состава СА и стал самостоятельным подразделением в составе НСДЭПА. В 1932 году численность НСКК составляла 10 тысяч членов, в 1934 – 350 тысяч, а к 1939 году выросла до 500 тысяч членов. В задачи НСКК входило контроль за использованием авто- и мототранспорта, развитие автомобилизма, пропаганда автомобильного туризма, Организация спортивных соревнований, Помощь полиции в патрулировании автобанов, Распространение идей национал-социализма. В состав НСКК входили 23 спортивные мотошколы. С момента создания должность корпусного фюрера Занимал Адольф хюн А после его смерти в 1942 году Эрвин Краус. Система званий и обмундирование НСКК во многом совпадало с существовавшими в СА, отличаясь лишь в мелких деталях. А там сейчас очень жарко. Хотя русские отступают повсеместно, но Фельдфебель, которого я вчера подвозил, говорит, что большевики дерутся как черки. Такого он не видел ни в Польше, ни во Франции, Еще он ругал наши тыловые службы за то, что мы вовремя не подвозим боеприпасы. И если продовольствие солдаты могут добыть сами, реквизируя его у противника, то снаряды и патроны им взять просто неоткуда. Ругался так, как будто мы в этом виноваты. Думает, что только у них пули свистят над головами. У нас тоже не все всегда идет гладко. Например, на прошлой неделе русские диверсанты взорвали мост, и нам пришлось сделать крюк почти в 40 километров. К тому же иногда из лесов стреляют какие-то бандиты. Говорят, что это остатки окруженных и разбитых частей большевиков, которых озверевшие комиссары заставляют нападать на нас. Единственное, что мне непонятно – почему этих одичавших русских до сих пор не переловили. После нападений ребята из фельдполиции прочесывают лес вдоль дороги и каждый раз впустую. А между тем машины попадают на мины, а эти проклятые большевики продолжают нам досаждать. Помнишь рыжего курта с соседней улицы? Так вот, три дня назад его убили, Хорошо, что у меня было расстройство желудка, и я не поехал в этот проклятый рейс. Тогда мы потеряли 6 водителей и четырех офицеров. Теперь у нас на 8 машин осталось всего 3 нормальных водителя. Приходится делать рейсов, больше обычного. И вот результат. Вчера Ганс заснул за рулем и въехал в столб, вывел из строя грузовик. А сам попал в лазарет. Извини, меня вызывает наш фильфебель. Допишу позже. Генриетта, я поистине родился в рубашке. Вчера, у нас прошло уже два дня с того момента, как я начал это письмо. Нашу колонну обстреляли русские. Из всей роты осталось едва с дюжину живых. Это был ад. Взрывы. Свист, пуль, крики раненых. Я едва не умер от ужаса. Но потом пришел в себя и догадался отползти в придорожный кювет. Машина моя сгорела, как, впрочем, и вся техника, которая была в колонне. Это был ад, Генриетта. Извини, меня опять отвлекают. Моя дорогая, я снова вернулся к тебе. Есть одна хорошая новость. Пока не покончат с этими неуловимыми, недобитыми большевиками, никаких рейсов не будет. Так что у меня будет несколько дней нормальной жизни. Прости, моя радость, меня вызывает Гауптман Крепе. Представляешь, ему срочно надо доехать в штаб дивизии, а вроде я единственный оставшийся водитель. Придется ехать. Как мне этого не хотелось бы. Допишу, как только освобожусь. А пока целую тебя, моя милая Генриетта. Сержант Игнатов сидел на этой сосне уже битых три часа и вел наблюдение за дорогой. За это время прошла большая армейская колонна, но стрелять он не рискнул. Товарищ майор четко сказал, что лишний раз не рисковать. Стрелять только наверняка, и только если есть гарантия не быть обнаруженным. Хотя именно тут, практически под самым носом у немцев, где уже прочесали все вдоль и поперек, и не один раз, немцы точно не ожидали снайперской засады. На дороге показались два мотоцикла с коляской, а за ними пылила легковая машина военного образца с запасными колесами, прикрепленными по бортам. «О!» — прошептал стрелок. «А вот и наш клиент». Эти слова он повторял каждый раз перед выстрелом, как заклинание. Подхватил их неделю назад от одного командира, обучавшего его искусству снайперской засады. Выстрел, и первая пуля летит в голову пассажира машины. Еще выстрел, готов шофер. А теперь можно и мотоциклистов добить, пока не уехали. Еще пяток патронов долой, и несколько врагов навсегда останутся в русской земле. В земле, на которую их не звали. На которую они пришли сами и тут нашли свой бесславный конец. Рядовой 382-го пехотного полка Вильгельм Штраубе так и не дописал письмо своей Генриетте. Это письмо вместе с личными вещами привез в далекую Германию его однополчанин, потерявший ногу под Смоленском. Вспоминает гвардии полковник Трошин В.С. Конечно, первое время после разделения нам было трудно. И бойцов надо было тренировать, и с фашистами воевать. Хорошо, что на север за линию шоссе мы сразу ушли. А то позже это точно бы не получилось. Пять или шесть дней мы шалили на трассе, обстреливая колонны. Но потом немцы очухались и пустили по окрестностям патрули, одно-два отделения на машинах. Отряду целиком, конечно, это было не страшно, но вот для снайперов наших, которыми старший сержант Нечаев командовал, они были серьезной проблемой. Вот и пришлось так исхитриться, чтобы и патрули эти прищучить. А одиннадцатого числа, как помню, устроили мы серьезный шум на шоссе и рванули на северо-восток. «Какой шум, спрашиваете?» Подорвали три моста на шоссе и один на железке, да еще колонну большую из пушек обстреляли. А что? Подтащили две дивизионки, что в лесу нашли, в кустах замаскировали и раз... разгромили колонну. Место там открытое было, дорогу километра на два, видать. А мы полсотни шарапнели беглым. Вы бы видели, что на шоссе творилось. — Мне потом за этот бой красную звезду дали. — Ага. Наши разведчики потом выяснили, что больше трех сотен фрицев мы там накрошили. И это без учета тех, кто на мостах гикнулся. Ну и шоссе на неделю, если не больше заперли. — Как с командованием связались? — Если честно, то повезло нам. Мы же пока по лесу шли, что твой снежный ком были. То один человек на нас набредет, то двое, а когда ее длине целое? К пятому, кажется, августа нас уже 130 человек было, больше роты. А потом на танкистов наткнулись, а при них рация, да не какая-нибудь завалящая, а РСБ. РСБ радиостанция самолета-бомбардировщика. И радист у них был. Так что. Пользовались мы каналом, что нам товарищ Куропаткин наставил И на связь с Москвой вышли.